Глава восемнадцатая. Послание с Нептуна. В половине третьего, едва он вошел в вестибюль, охранник вышел из застойки и подал бумажку. Звонили по нашему номеру. Записал слово в слово. «Выйду, когда срастется, сломаю обе». Подписи не было. «Сказали, что вы знаете». — Да, еще бы мне не знать, — проворчал Данил. Прошел мимо лестницы, вышел во внутренний дворик, остановился у двухэтажного домика, когда-то выполнявшего функции конюшни, а теперь отданного под дежурку для части зондеркоманды. Свистнул. В окно высунулся японец. «Кондрата — Кондрата! — сказал Данил. Выскочил Кондрат, торопливо дожевывая что-то. Данил, повелительно мотнув головой, отошел вглубь двора, спросил чисто обижаете, шеф. Пожал плечами широкий, как трехстворчатый шкаф хохол, в полном соответствии с инструкциями. Японец, дуболом ретивый, хотел для комплекта дать в соску. Только я помню насчет от и до. Вырубил аккуратненько. Потом ломанул левую дубинкой. Вот тут он коснулся своей лапищи повыше запястья. Потом брякнули в скорую и укатили. — Ладно, шагай, — кивнул Данил. Колебанов, конечно, в ярости. Только со сломанной рукой в Чечню его никто не пошлет. А у Данила давно уже копились стойкие подозрения, что эта командировочка — Стало бы для Старлея билетом в один конец, а обратно пришлось бы передвигаться в качестве груза под лаконичным наименованием «двести». Пацан еще не понял, что стал узелочком, какие в иных случаях принято аккуратно выстригать из переплетения нитей. Посмотрел на часы. До встречи с Хилем минут сорок. Не спеша направился обратно. Ольга стояла на площадке второго этажа, и Данил сразу понял, что она не выскочила покурить, а дождается его. Жаль, что некуда свернуть. Откровенно говоря, ее возвращение к матери выглядело самым простым и лучшим исходом, и не было никакой охоты участвовать в дурацком шоу под названием «Выяснение отношений». А судя по ее трагическому лицу, именно такой спектакль и числился в сегодняшнем репертуаре. Хорошо было Штирлицу. Его фемины пропусков здания РСХА не имели. Иначе непременно устроила бы какая-нибудь из них разборку прямо под дверью Шелленберга. Ну, спросил он нейтральным тоном. Ольга опустила глаза, словно бы собираясь с духом. Выдохнула. Меня шантажируют. Все постороннее отлетело мгновенно. Он стал машиной, взял ее за локоть, подтолкнул наверх, почти не глядя набрал шифр, отключавший невидимые лучики в опилке, провел Ольгу по коридору и распахнул дверь в свой кабинет, бросив «Митродоре». Меня нет. Сел в кресло и нажал кнопку под столешницей, включая замаскированный магнитофон. Они хотели «стоп». — сказал Данил. — Давай по порядку. Когда пришли? Во сколько? Домой пришли или подсекли на улице? Сегодня утром, когда шла к остановке, подъехала машина. Кажется, детали потом. Подошел парень, протянул мне раскрытый блокнот и спросил. — Это не вы, Олечка, потеряли? В блокноте лежала фотография цветная, обыкновенная, не полароидная. Значит, есть негативы. Спокойно сказал Данил. «А что за фотография? Из цикла «Милые забавы» на хате у Светы? Нет, это только в одном месте могли снять. Дома у Рамоны. Когда она и эта культуристка. Но ведь не было фотоаппарат. Фотоаппарат еще не обязательно стоит на треноге посреди комнаты». Тем же безразличным тоном сказал он. Его и замаскировать можно, знаешь ли. Ну, дальше. Он сказал, чтобы я садилась в машину. Я села. Там они показали еще несколько. Ольга упорно избегала его взгляда. Почище. И сказали, что у них отщелкана полная кассета. Что они отдадут все маме. Она закрыла лицо левой рукой. Она же не перенесет. У нее больное сердце. Она и без того вбила себе в голову, начитавшись газет, что частный бизнес — это сплошь заказные убийства и тому подобное. А о фирме сейчас столько всякого пишет. Если она увидит... Данил общался с ее мамой пару раз. В самом деле женщина была, мягко говоря, старомодная, из тех, кому штаб квартирой мафии кажется и паршивый коммерческий ларек. Плюс членский билет партии Нины Андреевой. Пожалуй, посмотри а на снимки, запечатлевшие дочку, приятно проводящее время в обществе двух лесбиянок, инфаркт и в самом деле обеспечен с железной непреложностью. Но негативы они благородно пообещали вернуть. А что, хотели взамен? Бронзового Будду, который стоит у тебя в квартире. И все? Все. Данил мысленно себе поаплодировал. Он не ждал удара так скоро и с этого именно направления. Но это детали. Главное, теперь он совершенно точно знал. за квартирой Марины следили, и за его квартирой тоже. И видели, как он вчера вечером принес к себе домой тяжелый сверток по габаритам и отчасти форме, вполне соответствовавшей Будде. Признаться, в свертке вместо Будды лежали железяки, упакованные, правда, так, чтобы у стороннего наблюдателя мысль заработала в должном направлении. Она и заработала. Клюнули падлы. Наезжать на него самого, конечно, не рискнули. И, конечно, были всякие угрозы на случай, если ты все же мне пожалуешься. Да, они не знают, похоже, что мы с тобой разъехались. Сказали, раз у меня есть ключи, и я знаю, как отключать сигнализацию, могу приспокойно положить его в сумку и вынести. Послезавтра в десять утра я и должна его взять». — А если бы я остался дома? — я так и спросила, Тогда они заржали и сказали, — постараются, чтобы тебя не было дома. А в половине одиннадцатого я должна уже быть на овражной, походить по рынку, там ко мне подойдут, скажут, я от чебурашки, заберут сумку и отдадут негатив. Задумка не высший класс, но и не столь уж топорно составлена, — мысленно отметил Данил. Послезавтра суббота, день торговый, вавилонское столпотворение людей и машин не хватит народу, чтобы отцепить барахолку и внедрить в толпу должное количество топтунов. Прочного невода не получится, значит, брать придется жестко, — И учитывать, что посланец Чебурашки вполне может оказаться непосвященным звенышкам. Но почему шантажисты оттягивают до субботы? Медлить в такой ситуации станет лишь совершеннейший олух. Идетство какое. Он поднял голову. По щекам Ольги ползли слезинки, размывая тушь. — Нехнеич, — сказал Данил жестко, — Раньше надо было думать. Толдычат вам, что никак нельзя давать повод для шантажа. Да все хахоньки. Да не реви ты, — добавил он помягче. — Попробуем их взять. По почерку видно махновцы. И до рынка ты, вероятнее всего, не доедешь. Рванут у тебя сумку, когда выйдешь из подъезда. Вот и все дела. Ничего, подсуетимся». — Но ведь негативы. — Да это шобла в любом случае негатива тебе не отдаст, — сказал Данил. — Станут они упускать такую возможность взять тебя за нежное горлышко. — А за маму ты не беспокойся. Придет к маме очень обходительный мент, весь из себя в значках и в погонах, и объяснит вежливо, что некие негодяи. Хотели тебя, Жанну, Дарк, частного бизнеса, злодейски скомпрометировать. Изготовили разные там фотомонтажи на японской-то технике. Только их переловили, повязали, доказали подделку и наказали. Поверит мама обходительному менту? Ну вот, видишь, сопли отставить. Теперь настал черед деталей. Опиши-ка их подробно, фотолюбителей Хреновых. Жора Хилкевич прибыл на свидание с кожаной итальянской папочкой в костюме и пригалстуке, что твой боровой, и держался, Данил подметил, не в пример вальяжнее прям таки на равных. Прежний страх прошел. У таких субъектов он всегда проходит быстро. Стоит вновь оказаться в уютном окружении старых дружков, а потому страх следует периодически освежать. Однако Данил пока что был само дружелюбие. Принес? Спросил он вполне миролюбиво. Жора вытащил из папочки листок машинописи, пояснил. Это она сегодня с утра изрекла. Гнедой мне велел срочно отволочь в листок. «Значит, под гнедым теперь ходишь? Ну, и что? Легче жить стало? Ну, гнедой выше планки башку не высовывает, так что с ним ни во что и не влипнешь». Данил внимательно прочитал очередное послание с Нептуна. «Очередное противостояние черных и белых субстанций высшего разума, избравших полем битвы Сибирь, объясняется геопатогенными особенностями структуры мировой гравитации, по-прежнему остающейся для ученых всего мира загадкой. Канал космических энергий, пронизывающих Землю, проходит через Шантарск, и потому на жителях нашего города лежит особенная ответственность, в том числе и за нарушение космических законов высшего разума. черное сияние астрал пронизывает каждый камешек бывшего булдыгинского особняка зародилось это еще при чекистах в годы незаконных репрессий и подпитывалось за все время пребывания в доме органов кгб Вместо того, чтобы встать на сторону белой иерархии и очистить души от влияния, способных сохраняться столетиями отходов черной мыслительной деятельности, нынешние владельцы особняка, сами того не ведая, давно уже подвергаются влиянию черных, зомбирующих структур, перестраивающих психополе человека так, что он становится неосознанным агентом черной иерархии, действующим во имя увеличения и распространения зла во Вселенной. Этим и объясняется резко возросшее количество преступлений, в которые оказались замешанными работники Интеркрайта. Здесь и торговля наркотиками, и череда странных смертей, на самом деле вызванных тем, что здоровое биополе планеты отторгает, черную ауру новоявленных зомби. И конца этому не видно. Следует ожидать еще более крепнущего сопротивления Земли, ибо планета, такое же живое существо, попыткам черных иерархий при посредстве своих, в сущности, биороботов, способствовать перекрытию каналов, по которым Земля подпитывается чистыми энергиями доброты и красоты. Сама земля восстанет против попыток использовать ее для примитивной наживы и разрушения энергетически информационного слоя. Если этого до сих пор не осознали обитатели отмеченного черной аурой гнезда, тем хуже для них. Несчастья и беды будут множиться, пока не настанет очищение. Лихо закручено. — сказал Данил. — Сам-то ты что об этом думаешь? — Да, херня все это. С философской простотой, — сказал Хиль. — Понять не могу. Зачем с этой шизой возиться? А кто возится-то? — спросил Данил. — Кто ей и без того подвинутой новые глюки подбрасывает? — Я откуда знаю. — Мое дело следить, чтобы у нее денежки были. — Может, этот? интеллигент. Вроде бы возили его туда. А где он сейчас? Вроде пропал куда-то. Он же всегда так вынырнет, покрутится с бесом, а потом смотришь, опять запропал. Сейчас с ним приезжал еще один мужик. Вот он-то, говорят, прописался у беса в офисе. На Луговой? Ага. А самого интеллигента что-то я не видел последние дни. И хрен с ним. Взгляд больно поганый. Все кажется, будто вот-вот расколет. Боишься? Ласково поинтересовался Данил. Ну, я же не Штирлиц, огрызнулся Хиль. Расколют и косточек потом не найдут. Штирлицу хоть звезды вешали. А это ты... — Ненавязчиво намекаешь насчет тугриков? — А что? — он ухмыльнулся. — Шпионам положено. — И ничего интересного у тебя больше нет? — Да ничего. — Значит, тугрики, — сказал Данил. Огляделся. Машина Хиля и две Даниловых тачки стояли метрах в ста. у бывшего музея Ленина. Прохожих в крохотном неухоженном парке, примыкавшем к протоке реки Шантары, не было, как всегда, в эту пору. Крутилась пара собачников, но довольно далеко, да и собачники были окрестные, давно примелькавшиеся. Данил здесь встречался не с одним Хилем и подступы изучил на совесть. Он вернул Хилю идиотское послание с Нептуна, так и оставшиеся, Непонятным, обаятельно улыбнулся, повторил «Значит, тугрики». И коротко, без замаха, врезал собеседнику в солнечное сплетение, взял за ухо и стукнул физиономией об собственное же хилево колено, но легонько, так, чтобы не пустить крови. Сидел и ждал, когда коммерческий директор малость одыбается». «Петрович, ну ты чего?» — прохрипел хиль, хватая воздух полной грудью. «Смотрю я на тебя, паскуда, и жалею, что не утопил», — сказал Данил. «Так это еще не поздно оформить. Отпустили мы тебя живым». Потусовался среди своих и воспрянул духом, а? Штирлиц сраный. «Ты же на этой самой машине приезжал с гнедым за моей девочкой». фотографиями ее стращали. — Так это не я! А наш номер заметила козелтой, недоделанный, — сказал Данил, и описала вас с гнедым довольно точно. — Нет, быть-то я там был, только наехать на нее гнедому велел бес. Мне отказываться, что ли, когда берут заводил? Так сказал, мол, я... «Черскому стучу, так что мне с вами, ребят, не с руки!» А почему промолчал? «Ну, да потому что все еще надеешься и рыбку съесть, и нахрен сесть», — сказал Данил. «Только не получится у тебя, потому что ты дерьмо, и кукарекать будешь исключительно по моему приказу. Двойной агент, мать твою! Кому нужна статуэтка?» «Самому бесу?» «Похоже. Тот мужик, что от интеллигента, э, вроде бы, отговаривал. Да бес же у нас самый умный. Кто поедет послезавтра забирать у нее сумку?» «Гнедой. С ребятами. На моей тачке. Вроде бы и тот мужик с ними собирается для подстраховки. «А брать сумку вы, конечно, будете, когда она выйдет из дома?» Ха -ха. Жора хотел ухмыльнуться, но вовремя передумал. — Вы бы толклись на рынке. — Стратеги вы, я смотрю, — сказал Данил. — Только твоя машина будет? — Может, две, — не решили еще. — И возле дома пошлют кого-нибудь заранее потоптаться. — Так, — сказал Данил. — А чем это вы, голубчики, решили меня отвлечь, чтобы в то время меня... гарантированно не было дома. — Сукой буду, не знаю. Он заторопился. — Я так прикидываю, что-нибудь подпалят или устроят пальбу у какой-нибудь вашей фирмы, чтобы ты туда дернул. — А пленку, конечно, отдавать не собираетесь. Гнедой сказал, нужно и дальше держать на крючке. — Слушай, Петрович, очень уж бес уверен, что вам настанет скорый звездец. «Потому-то ты решил, что со мной можно вилять?» Нехорошо усмехнулся Данил. «Гони подробности, курва».